Плети в XVII веке служили для расправы лишь в семейном быту и среди духовенства. Впервые в государственных законах мы их находим с 1696 года. В Преображенском князь Горчаков вместо кнута бьёт плетью. С этих пор в постановлениях бить плеть меча часто попадается. Понемногу они заменили батоги и отчасти кнут. Плетьми наказывали за преступления государева слова и дела, за лихаимство, за укрывательство беглых и другие. За непомерное возвышение торговых припасов приказано сечь в лесных и прочих рядах при собрании старейших людей плетьми нещадно. В 1708 году били плетьми нещадно рыбака, виновного в волшебстве. В 1730 году били плетьми нещадно рыбака, виновного в волшебстве. Семён Сорокин в донесении Сенату сделал описку. Вместо слов "Блаженная и вечно достойная памяти Пётр I" написал "Перд I". Хотя он объяснил, что написал так по недосмотру, Сенат тем не менее постановил избить его плетьми. Один солдат как-то рассказывал другому, что он был на карауле во дворце на Кануне вошествию на престол Елизаветы Петровны. И вот она вышла на крыльцо и пела песню: "Ох, житьё моё, житьё бедное". На эти слова товарищ и другой солдат возразил: "Что вы смотрите? Баба баб ей поёт. Подслушали, донесли". И высекли солдат нещадно плетьми. В проекте уложения 1754 года плети назначались за важнейшие провинности, как то, за ложное слово и дело, за убийство, за неискусное писание царских портретов и другое. Появились в законах и розги, по воинскому и морскому уставу это наказание назначали только младенцам до 15 лет, дабы заранее от всего отучить. К сравнительно лёгким телесным наказаниям принадлежали в начале XVIII века Введённые Петром хождения по кольям или сажание на коня, иношение перед строем мушкетов, пик карабинов и сёдел. В воинских процессах они причислены к обыкновенным телесным наказаниям и упоминаются наряду с заключением, питанием хлебом и водой, батогами и так далее. Хождение по кольям служило наказанием преимущественно для штрафных солдат. В Петровской крепости с этой целью была поставлена деревянная лошадь со острой спиной, причём рядом были воткнуты спицы и помещался столб с цепью. Преступников приковывали к цепи и ставили на спицы или сажали на спину лошади. Этим ещё не исчерпываются телесные наказания по Петровским законам. Часто назначали просто наказать на теле, учинить жестокое наказание. Под этими терминами подразумевались тот же кнут, шпиц, рутены или другие орудия, выбираемые по усмотрению исполнителя правосудия.